Глава двадцать четвертая. Караван. Союзники в любой войне — большое дело. Тут мне даже моральная поддержка не помешает. А поскольку я в своей войне один, то мне любое, даже простое ободрение поможет. Нужно будет в деревне выявить всех, кто сможет и захочет мне помочь в этом начинании. Да, почти всем это не по душе. Я думаю что и те, кто поначалу думал выгодать на дружбе с красными, теперь сомневаются. Но против гостей мы не пойдем. Исконный наш обычай — гостеприимство. Может, ты что посоветуешь? Собрал бы ты, Фрол, у себя тех, кто повлиятельнее в деревне и хотел бы вернуть нормальное положение вещей. Вместе что-нибудь и надумали бы. Я бы тоже хотел народ послушать. А в процессе обсуждения могут идеи дельные появиться. Из таких сборища редко что дельное получается, но бывают и исключения. Кроме того, мне было бы неплохо стать своим и даже сообщником для большинства жителей деревни. А что именно большинство хочет возвращение бесплатной рабочей силы и покупателей, я не сомневался. Фрол задумался и не ответил. Шли мы недолго и, наконец, обнаружили караван. На поляне стояла повозка, рядом паслись две невысокие лошадки. У повозки стоял столик. Три гнома что-то делали рядом. То ли доставали товары, то ли убирали тарелки после завтрака. Мы с Фролом были первыми покупателями. Из-за моей одежды новичка на меня особого внимания гномы не обратили, а вот кузнец, похоже, был им хорошо знаком. «Рад вас всех снова видеть! Здравствуй, Норин! Привет тебе, Харт! Привет, Тул! Надеюсь, что добрались вы благополучно!» В долине у нас спокойно, и дорога должна быть приятной. «Здравствуй и ты, фрол Мы тоже рады тебя видеть. Давно ты у нас ничего не покупал. Может, в этот раз нам повезет?» «Уже повезло. Это мой новый ученик. Его зовут Мих». Гномы покивали мне дружно головами. «Он придумал одну необычную штуку, и мне теперь понадобятся новые доспехи». — Извини, дружище фрол но, зная, какой ты кузнец, мы уже давно не привозим сюда железо. Да и покупателей в последнее время стало меньше. Ну, а ты нам закажи, и мы все привезем. Гном оживленно потирали руки. — И расскажи-ка нам, что это за штука такая? И куда делся твой немаленький запас того, что ты называешь доспехами? — Что, Мих, расскажешь? фрол весело мне подмигнул. — Не знаю, уважаемый учитель, стоит ли. Все же это новый способ ведения войны, и если его применить неожиданно для врага, он может привести к победе. А если все будут знать о нем, тогда ничего не получится. Выдавать секреты мне не хотелось. Метод, который я применил против вампира, в самом деле мог сработать еще раз где-нибудь. А воевать и брать замки я собирался. И произойти это должно будет скоро. Гномы недоверчиво смотрели на меня, но, видя, что фрол одобрительно покивал головой, Стали заинтересованно переглядываться и шушукаться между собой. «Давай так. Мы поклянемся всеми богами, что не выдадим твой секрет, и не будем без твоего согласия использовать его. А ты нам расскажешь, в чем дело. Может, мы даже безвозмездно, то есть даром, поможем вам его испытать». Слово «даром» Норин, а он, похоже, был главным, проговорил с трудом, скорее выплюнул. «За моих друзей, мой юный ученик». «Я перед тобой ручаюсь. Слово гномов тверже скал, среди которых они живут». «Мы, клянем, Мы клянемся. клянемся!» Почти хором подтвердили гномы. «Ну ладно. Моя мысль заключена в том, чтобы заклинанием обездвижить могучего дикого зверя, медведя, например, и заковать его в броню, защищенную от магии, да так, чтобы зверь ничего не видел и был защищен еще и от обычного оружия. Такого зверя а лучше нескольких» можно спрятать в ямы на пути продвижения атакующего неприятеля. Заклинание обездвиживания рассчитать по времени так, чтобы звери отмерли посреди боевых порядков врага. И враги и звери от неожиданности встречи набросятся друг на друга. И это смешает боевой строй противника. Пока я излагал эту концепцию, Фрол смотрел на меня со все большим удивлением. Этот вариант моей затеи ему в голову не приходил. Гномы молчали. Видно, старались представить себе картину боя, нарисованную мной. Народ они воинственный, и доставить противнику неожиданный сюрприз им должно быть в радость. Заинтересовать коротышек я, несомненно, смог. Но были у них и сомнения. «А не слишком ли это сложно? Трудно в настоящем бою все точно предугадать. Любая случайность — и ничего не получится. Хуже того, звери могут напасть и на своих, а не только на врагов». Норин высказал, видимо, общую точку зрения. Но смотрели на меня гномы уже иначе. Я стал ровней, и со мной держались уже более дружески. Эта перемена произошла прямо на глазах. Минуту назад я был нуб, новичок, бесполезный ученик, а теперь партнер по обсуждению важных для гномов вопросов военной стратегии. «Но, с другой стороны, попробовать можно», — решительно закончил Норин. И гномы подтвердили его слова кивками. «Мы в деле. Сколько будет стоить наш вклад?» Уже заранее я знал, что с Красной Армией гномы Чернолесья открыто не враждовали. Настоящей войны между ними не было. Но настроены они были друг к другу враждебно по классовому признаку. Труженики и воины ненавидели бездельников, грабителей и убийц. К тому же ходили слухи, что именно красные разграбили несколько караванов, которые везли товары из подземного города. Гномы мне нравились, и все вместе, как народ, и конкретные эти, стоявшие передо мной. К тому же гномы контролировали банк, у них были секретные способы изготовления оружия, тайные магии и многое другое. Дружить с ними не только приятно, но и полезно. И я, помню о их клятве рассказал в укороченном варианте свои приключения в пещерах испытания номер три. «Когда я дошел до игры с вампиром в наперстке, гномы разразились хохотом и стали одобрительно хлопать меня по плечам. Сил они не жалели, и для моего нулевого уровня это было тем еще удовольствием». «Ай, молодец! Молодец как ты этого гада! Жаль, меня там не было! Трон, трон! Он забрал его трон! Давно так не смеялся!» «А эту историю хорошо пивка попить?» «Да, надо бы это дело отметить!» «То и что предлагал, было не понять. Говорили гномы одновременно. Ещё пару минут я наслаждался успехом и всеобщим дружелюбим. «Ну, если ты уже проверил этот способ, то тогда другое дело!» — Как я понял, ты еще туда пойдешь. Мы поможем сделать доспехи. Ты нарисуй нам медведя и укажи его размеры. Норин решил, что пора поговорить серьезно. Я огляделся вокруг и, действуя на интуиции, достал из сумки дракона одного медведя. Стало тихо. Видно, этого никто не ожидал. Но гномы быстро пришли в себя. Фрол особенно удивлен не был. На таких же медведей мы с ним долго примеряли, снимали, переделывали и опять надевали доспехи вчера. «Где ты такого огромного и страшного взял? И нельзя ли мне с тобой на такого поохотиться?» В разговор вклинился Тул. Он в восхищении ходил вокруг зверя и цокал языком. «Было бы неплохо, если бы ты нам его одолжил. Мы бы сделали доспех и вернули медведя обратно. Ну и показать такого красавца в подземном городе...» «Нам бы тоже хотелось!» В голосе Норина слышались нотки надежды и просьбы. «Дарю!» Только он через несколько минут договорить я не успел. Медведь зашевелился и зарычал. «Стан!» Медведь опять затих. «Игрок, вы повысили ранг профессии маг. Ранг четвертый из ста». «Не беспокойся, наш новый друг. Не только у тебя есть секреты хранения и переноски вещей». «Правда, живых животных мы так перевозить не догадались, но теперь возьмем это на вооружение. Спасибо за ценный подарок, даже за два подарка сразу. Мы умеем быть благодарными». Гномы вытащили из повозки огромный сундук и спрятали туда медведя. Потом убрали сундук обратно. Выглядели они очень оживленно и радостно. Весело хмыкая, они только что не подпрыгивали от предвкушения своего триумфального возвращения из скучной торговой поездки. «Скажи нам, Мих, чем мы можем тебе помочь?» «Да я сделал вам подарок в знак дружбы и даже не знаю... Хотя подождите. Знаю. Когда я покину это ущелье и пройду испытание моей главной целью будет уничтожение Красной Армии. Я бы воевал с ними так, но недавно по их вине погиб мой друг, и я этого так не оставлю». Любая помощь будет не лишней. Такие вопросы, Мих, мы втроем решать не вправе. Мы расскажем о тебе, королю нашего народа, и ты узнаешь его решение. Общее настроение резко изменилось. Может быть, и им приходилось терять друзей. Ну, а теперь пора поговорить о деле. Может быть, вы все же купите у нас что-нибудь? Норин решил разрядить обстановку. Гномы стали доставать товары и показывать нам. На поляне ни один деревенский житель по-прежнему не появился, и скрывать свое состояние мне нужды не было. И я разошелся. «Прежде чем что-то купить у вас, мы должны вам что-то продать. Предлагаю живую змею». Змея «Черная смерть» была извлечена мной из сумки. «Что скажете?» При виде змеи гномы отпрянули в стороны, но, убедившись, что она обездвижена, вернулись. «Мы — храбрые гномы, Мих» поэтому не надо нас пугать, а то мы станем трусливыми гномами». Хорошее настроение быстро вернулось к нашей компании. «Их головы стоят по золотому за штуку. Сколько стоит живая, я даже и не знаю. Но если у тебя есть еще одна...» Хитрый торговец посмотрел на меня с прищуром, ожидая ответа. «А, я сегодня щедрый!» И перед гномами появилась вторая змея. Харт, довольный своей хитростью, потирал руки. «Ваша очередь, храбрые гномы, показать товар лицом. Только змей уберите от греха». Про изделие гномов я слышал много хорошего, и мне не терпелось их увидеть. Рачительные гномы сначала достали тот же сундук и спрятали туда змей, после чего стали предлагать нам свои товары. Видно, до сих пор таких товаров они жителям этой деревни не показывали. Брови фрола поднялись. Он изымленно смотрел то на одно, то на другое. Молот, увиденный им, ввел кузнеца в ступор. Он взял молот в руки и замер. По нему было видно, что отдать молот фрол уже не сможет. «Я же для себя ничего выдающегося не увидел. Хороших вещей было много, я возьму многое, но изюминки на торте не достает. Должно быть, это заметили опытные торговцы, было видно, что они недовольны». «Похоже, миг тебе наши товары не приглянулись». Голос Харта был слегка расстроенным. «Нет, что вы! Я многое у вас куплю. Кольца, браслеты, амулеты вот интересные». Я постарался скрыть разочарование. На испытании у вампира я таких несколько уже потерял. И много еще потеряю. Очень нужные это для меня вещи. Я взял себе в руки. негоже обижать новых друзей, да и в самом деле». Для воин с вампиром нужна дешевая бижутерия, которая останется ему в пещере, как трофей. Я прибодрился и стал откладывать в себе всего и побольше. Гномы снова заулыбались. «Би еще! Ты мало взял! Так мы тебе должны останемся!» Поверг меня в шок Норин. «Он, наверное, неправильный гном», — решил я. «Кто ж так торгуется? А как драть друг другу бороды за медный грош?» — Эх, у меня была надежда с вашей помощью изучить профессию торговца, — подначал я, стараясь поднять всем настроение. — Извини, друг, но мы тебе в этом не помощники. Тебе нужен учитель, и такой в этой деревне есть. Участливо просветил меня Тул. Во-первых, этот нехороший человек мне отказал, а во-вторых, я и сам могу изучить любую профессию, надо только захотеть и начать этим заниматься. опять стало тихо и тут я понял что сказал лишнее этот мой секрет можно было оставить про запас но что сделано то сделано вот это кольцо на плюс пять к силе дам за него десять медков мое наглое предложение вывело гнумов из оцепенения а нет возмущения вскинулись и разом бросились в торговый поединок при всем уважении мих ты сегодня не выспался такое в голову может только во сне прийти Да дешевле двадцати серебром такое кольцо родной сын матери не продаст. Сам подумай, оно же серебряное. А зачаровано, как хорошо. Умелый гном делал. Ладно, уговорил. Вот хороший ты торговец, Тул. Кого хочешь, уговоришь. Беру за одну серебряную. Оживление гномов в привычном им деле меня радовало. Мих, так нельзя. Мы же разоримся. Да и смеяться над нами будут все гномы мира. Последняя скидка. Бери за пять монет. Это ты хорошую цену предложил, очень правильную и справедливую. Но ты не учел, что я беру их несколько, а за опт — скидка. Это святое. Три и по рукам. Возьму все, что есть. Эх, силен ты. Ладно, по рукам. Тул протянул руку, и мы ударили по ладоням. Только вот у нас их сто штук. Гномы довольно рассмеялись. Что скажешь? Мне надо двести. Остальное привезете в следующий раз. Нахально соврал я. Тут Фрол не выдержал и расхохотался. Да, Мих, ты прирожденный торговец. Здорово ты их уел. Игрок, вы обучились профессии торговец. Ранг первый из двадцати. Как хорошо получилось. И кольца купил, и профессии обучился. Решил я добить оппонента. Так мы торговались еще около часа. Я поднял ранг профессии до двух, выкупил у гномов всю бижутерию, прикупил кое-что из оружия и доспехов. Дольше всего торговались гномы с фролом из-за молота. Чего в нем особенного, я так и не понял. По мне, так большой тяжелый молоток. Но фрол так и не выпустил орудие из рук. Гномы считали так же, как и фрол, поэтому торговались до посидения. Наконец, довольные и процессом, и результатом, все стали подсчитывать баланс». Норин достал книгу и начал записывать в нее что-то. «Должно быть, дебет с кредитом сводил», — решил я. «Мы тебе, Мих, должны еще пятьдесят пять золотых. Держи». Я убрал деньги. А ведь думал, что еще и доплатить придется. Удачный у меня сегодня день. Надо будет почаще живых животных собирать. Выгодное дело. Фрол отдал сотню монет и остался должен гномам еще триста. И мы с учителем стали было прощаться, но сделать этого не удалось. «А как же выпить за знакомство и отметить такую удачную сделку?» Норин уже достал бочонок. Харт вытащил из повозки пять кружек, и мы выпили великолепного пива. Пиво было черным. Не темным, а черным. Цвет странный для пива. Но вкус сравнить было не с чем. Никогда ничего подобного не пробовал. — Совершенно честно похвалил я этот чудесный напиток. — Как он называется? — А давайте я его у вас куплю. Весь, вот сколько есть, по любой цене. <связывая> — Это черное пиво гномов. Оно не продается. О нем и знают-то немногие. Так что извини. Налить — нальем, а продать не можем. — Тогда наливайте. Вдруг такое чудесное пиво в последний раз пью? Надо хоть запомнить этот момент. За знакомство. «За гномов! За друзей!» После моего тоста мы выпили еще по кружечке. «Эх, до чего же хорошее пиво! От того, что редко и только что мне налитое, еще вкуснее!» «Не переживай, Мих, мы в следующий раз еще его привезем!» Утешил меня Тул. Мы еще поболтали о том о сём, и настало время прощаться. Гномы обещали приехать через две недели и показать наш заказ. На том и расстались.